Глава 44 Первые кандидаты Так, поехали Начала шебетать в трубке Вика Своим звонким голосом У меня есть хороший мальчик с Urban Group Может приехать на встречу завтра днем Подтверждаешь? Да, давай, конечно Согласился я Татьяне, которую ты перевел, я тесты отправила Должна вскоре заполнить И если все норм, то назначу с тобой собеседование Супер, ответил я Олег, «У меня есть еще один кандидат, зовут Яков. Он показался мне немножко странным, но все же предлагаю его рассмотреть», – деловым голосом докладывала Вика. Он работал у застройщика, а потом в агентстве недвижимости «Тиель». «Всех давай, странных и нестранных, странных», – сказал я. «Нам сейчас, как воздух, нужны люди». Я отлично понимал, что сильные кандидаты, незнакомые со мной по соцсетям, вряд ли поверят в новую компанию в самом начале ее пути – Без репутации на рынке, без опыта в недвижимости, с молодыми парнями в учредителях, да еще и за процент от сделок без фиксированного оклада. Человеку нужно иметь большую проницательность и дальновидность, чтобы разглядеть в этом зарождающемся агентстве зачатки будущего лидера рынка новостроек Москвы. Еще у кандидата должен быть запас денег на пару месяцев, ведь непонятно, как быстро состоится у него первая сделка, а большими окладами эта профессия новичков не балует. Слишком много «но». Мне легко понять тех, кто тогда отказался приезжать на собеседование в Вайтвилл. Сказал «нет», утонув в сомнениях. Собеседование я решил проводить в кафе на первом этаже в нашей башне. Команда Сергея активно собирала вещи, готовясь к переезду, и полупустой офис с суетой и бардаком произвел бы на кандидатов не то впечатление, которое нужно. У меня не было сомнений, что среди своих подписчиков я точно найду несколько первых сотрудников, которые знают мою историю и понимают, что я умею строить компании, красивые и эстетские. Конечно, мне хотелось бы сразу заполучить в команду сильных топовых брокеров, которые уже знакомы с застройщиками, объектами и закрывают крупные сделки. Но они точно не сидят сейчас без дела и уже где-то работают. Да и рано им еще приходить в Вайтвелл на новоселье. Я пока не построил дом и не накрыл на стол для приема желанных гостей. Ведь помимо арендованного пустого офиса, придуманного названия и двух упакованных объектов с настроенными рекламными кампаниями у нас, по большому счету ничего больше и не было. Хотя нет, было. Это и большая команда в Питере, HR-департамент, отдел разработки, маркетологи, дизайнеры и бухгалтерия, а также мой опыт упаковки, найма, автоматизации, построения сети. Готовилась к запуску адаптированная под недвижку версия нашей CRM-системы, Еще был Федя со своими навыками активной генерации трафика. Но все это не смогут увидеть кандидаты, которых я звал на собеседование. Готово, пока слишком мало, чтобы незнакомые со мной люди наполнились уверенностью в том, что Вайтвелл выстрелит. Помимо найма первых брокеров, в ближайший месяц нам предстоит обустроить офис, договориться о работе с ключевыми московскими застройщиками, создать сайт компании и запустить на него рекламу. При этом необходимо допилить CRM-систему, подключить облачную телефонию и начать наполнение базы знаний о наших объектах. Когда все эти подсистемы будут запущены и начнут работать, когда в переговорной будет вкусно пахнуть кофе, на стене займет свое место карта с отмеченными на ней десятками объектов из портфеля Whiteville, а офис наполнится гулом голосов нашего отдела продаж, тогда я начну охоту за акулами этого рынка, за сильными брокерами, которых по одному — буду выдергивать с насиженных мест и забирать в нашу команду. Ну а пока я готов где-то пожертвовать эффективностью и элегантностью и взять к нам на борт простых риэлторов-работяг. Неважно, из какого они города и где трудились, сейчас просто нужно брать трубку, знать несколько проектов, понимать, что требуется человеку и договариваться на показ. Договаривайся пока, как умеешь, а потом поезжай на объект, презентуй вместе с застройщиком проект и закрывай сделку. На следующий день у меня состоялись два собеседования. Одно с Антоном из Urban Group, второе с Яковом из Steel.